Глава первая. Бал депутатов значит. Да, императорский отбор открывался именно им традиционным мероприятием в честь весеннего дня пробуждения. Символично, ага. Причем бал этот ежегодный, а вот отбор далеко не каждый год, а когда его величество захочется. Предыдущий был, когда он среднего сына женил. У наследника это, понятное дело, династический брак с принцессой соседнего королевства. А вот второй принц должен был выбрать жену из нашей аристократии. Положено так. Так вот, на балу дебютанток будут присутствовать не только участницы отбора, но и те, кого просто должны были вывести в свет в этом году. А таких немало. Спрашивается, кто не захочет отправить свою дочурку на отбор, на котором будут присутствовать видные женихи? Да кто угодно. Девушка может быть слишком молодой, ведь на бал пускают с семнадцати, а на отбор — с восемнадцати. Да и то это минимальная планка. Кто-то не захочет отправить в свободное плавание свою малолетнюю кривиночку, ведь она может так на куралезить, что мало не покажется. Даже я помню, как в прошлый раз мне тогда было двенадцать, вся страна обсуждала историю страстной и все поглощающей любви восемнадцатилетней герцогини и офицера императорской гвардии, всего лишь барона, причем из обедневшего рода, явно мезальянс. Думаю, ее родители были просто счастливы от выбора дочки. Но да, вся страна вздыхала и охала, любуясь на красивую пару, а мне казалось, что ничего путного из этого не выйдет. Собственно, как в воду глядела. Уже через год они напросились на аудиенцию к императору, прося развода. Был страшный скандал. Развод им дали, но офицера услали в какой-то дальний гарнизон, а ветреная герцогиня переехала в соседнее королевство и опять выскочила замуж. Мне это дед по непонятной причине доверял, хотя у меня и было желание отчебучить что-нибудь этокое, но все же я не настолько глупа, чтобы ломать себе жизнь. Вот игнорировать всех женишков — это другое дело. В общем, план примерно такой. Да, к чему я это все? А к тому, что мне предстоит знатное позорище. Бал дебютантов — это крупное мероприятие, присутствовать будет около полутора тысяч человек, а все, кто участвует в отборе, будут кем-то вроде животных в зоопарке или лошадей на скачках. У нас даже специальной ленты будут через плечо с номером. Только таблички с надписью не хватает. Мариана Девилрони, графиня, девятнадцать лет, студентка императорской академии магии. Сладким не кормить. Но、ну、а что? Мне пирожными можно взятки давать. Точнее, можно будет, когда я работать пойду. Я с ненавистью посмотрела на платье, висящее рядом с ширами. Нет, само платье было очень даже ничего. Холодного серофиолетового оттенка со струящейся тканью низа и жестким верхом, состоящим из корсета, довольно закрытого лифа, кокетки и облегающих рукавов три четверти. Скромное со вкусом, а главное, мне оно очень шло. И все было бы отлично, если бы не белые ленты через плечо и цифра двадцать один на ней. Позавчера по визару был розыгрыш. Кому какой номер достанется? Ведущий достал из барабана этот номер при объявлении моей фамилии. Цирк и позорище, честное слово. А вчера мне доставили с курьером эту ленту. Хорошо, хоть она была максимально нейтрального цвета, а то сталось бы с организаторов сделать ее розовой или салатовой. Горничная помогла мне надевать платье так, чтобы не потревожить уже сделанную прическу. Затянула корсет, сверху накинула ленту. Его сиятельство просили передать. С этими словами девушка открыла шкатулку черного дерева, в которой оказался сапфировый с краплениями бриллиантов гарнитур из сережек, диадема, подвески и броши. Прическу пришлось немного подправить под диадему и аккуратно приколоть ленту брошью. Не хватало еще, чтобы это безобразие соскальзывало и приходилось его подтягивать. Подвески, правда, за лентой было не видно, но разбивать артефактор на гарнитур – не самая блестящая идея. «Ваши перчатки, миледи». Селина, моя безменная горничная с десяти лет, помогла мне разгладить на руках высокие перчатки, натянутые почти до рукава, и между ними был зазор всего лишь в пару сантиметров. Спасибо. Я постаралась ей успокаивающе улыбнуться, но у меня, видимо, не получилось. Не хмурьтесь, милиция. Морщина появится. Я фыркнула, но ответить не успела, пришел слугодеда и сообщил, что тот ждет меня внизу. К сожалению, на балу он присутствовать не будет. Со всеми дебютантами будут родители или другие родственники. Но конкурсанткам должно явиться без сопровождения. Якобы родичи могут повлиять на выбор, но так в любом случае могут. Наш же не запирает высокой башней без общения с семьей. Пока, во всяком случае. Я спустилась в холл, где меня уже ждал дед. Он оглядел меня с головы до ног и остался доволен. Не посрами рот внучка. Строго напутствовал он меня. И не спеши. Сегодня лишь первый день, впереди еще много мероприятий. Постарайся познакомиться как можно с большим количеством участников и не кривься так. Нахмурился он, когда я уже хотела высказаться насчет этих самых участников. И еще одно. Как мне стало известно, часть женихов Его Величества пригласил в приказном порядке, так что не суди их строго. Пригласил в приказном порядке? Я фыркнула за бабаном оборота деда, но кивнула. Учту. «На самом деле, для меня это ничего не меняет. Лучше быть обычным магом-артефактором на мануфактуре, чем гоняться за женихами на отборе невест. Нет уж, эти лошадиные скачки без меня, пожалуйста». Я накинула на себя подбитым мехом плащ. Несмотря на то, что сегодня день пробуждения, природа просыпаться и не думала. На деревьях только начали набухать почки, и на улице было довольно промозгло и мрачно. Дед собственноручно посадил меня в экипаж. Во дворец, видите ли, неприлично пребывать на мобиле. Пожелал удачи и удалился еще до того, как я набрала воздуха в грудь, чтобы еще раз высказаться по поводу того, как мне это все не нравится. Очередь из экипажа тянулась медленно, но все имеет свойство заканчиваться. Закончилась она. Швейцар в ливрею по моде двухсот лет недавности подал мне руку, и я выбралась из экипажа. Впереди меня ждала высокая лестница в сотне ступеней и ещё один швейцар, который сейчас приветствовал кого-то из конкурсантов. По лестнице, помимо меня, шла ещё одна конкурсантка с видной издалека белой лентой и дебютантка с семейством. Сотня ступенек. Мда. Наш император тот ещё затейник. Хотя на самом деле дворец в современном его виде появился пять столетий назад, и такая лестница была одним из рубежей обороны. Не очень-то удобно атаковать, когда нужно бежать вверх по ступенькам. Да и нежелательно гостей так принимать удобно, им сразу указывают на их место. Но в обычное время все пользуется другим входом во дворец, тоже парадным, но попроще. Поэтому-то император и затейник, что заставил в этот раз всех преодолевать препятствия. В прошлый раз, когда дебютантка была я, мы входили с другой стороны. Тем не менее, ничего не оставалось делать, как подниматься, стараясь при этом не замечать напряженных гвардейцев, стоящих по обе стороны лестницы. Представляю себе, как будут выглядеть гости после такого променада. К тому же тут ветер, а прически. Прочем, меня это не касается. Семейный артефактор на гарнитур, точнее диадема, не даст испортить прическу даже под проливным дождем и ураганным ветром. Все продумано. Наверное, дел что ты знал, когда отдавал драгоценности. Теперь главное сохранять достоинство и не запахаться. Впрочем, не девятнадцать, а не сто девятнадцать, так что будем надеяться, что наверх я прибуду в надлежащем виде. Я взлетела на вершину лестницы как раз в тот момент, когда Швейцар открывал двери для идущего впереди меня семейства. Но、ну, точнее, как взлетела, пришлось на середине даже притормозить, потому что отец этого самого семейства, грузный уже в летах мужчина, весь покраснел и обливался потом, коробкой с наверх. Честно говоря, я уже готовилась к тому, что его хватит удар, но нет, забрался. Впрочем, обливался потом не он один. Его не менее объемная жена и дочь чувствовали себя не лучше. Меледи. Отвлёк меня от размышлений голос Швейцара. Марианна Девилларони представился я. Графиня, прошу. Этот довольно молодой мужчина с явно военной выправкой распахнул двери ведущего в дворец, и я вошла внутрь, где тут же скинула плащ на руки подскочившему слушке. Тут в холле было полно зеркал и маленьких диванчиков, где можно было перевести дух после подъема, и они не пустовали. Все семейство, которое шло передо мной, тут же буквально повалилось на них, чтобы отдышаться. Красные лица, струящиеся пот, испорченный макияж и прически — отличное начало. Тут же неуборное поправлять все это великолепие придется у всех на глазах. Я, впрочем, тоже подошла к зеркалу, чтобы просто доставериться, что все в порядке, и осталась довольна. Только состроила еще более надменное лицо, что было до этого, поправила ленту, убрала выпавший колон подлив. Мне было спокойнее, что главный защитный артефакт в комплекте спрятан от глаз окружающих. Нет, если бы не было ленты, его пришлось бы выставить на всеобщее обозрение. Но сейчас я могла пойти на поводу у своих артефакторных инстинктов. Мариана довела ране. Опять представилась я, подойдя теперь уже к распорядителю, который стоял напротив распахнутых настежь огромных арочных дверей, судя по токам в них, артефакторных. Хотела бы я их изучить, да кто ж мне даст-то. Графиня Марианна Девилрони объявила распорядительно весь зал, куда я и прошла след за ним. Впрочем, на это мало кто обратил внимание. Кто-то разговаривал, кто-то фланировал по паркету. Юные девы либо стояли с родителями, либо сбились в кучку и о чем-то хихикали. Именно они обратили на меня больше всего внимания, скривив мордочки при моем появлении. Знакомых среди них не было, вроде бы, так что их недовольные лица, скорее всего, относилась к тому, что я одна из конкурсанток. Не повезло девицам, что уж тут. Мало того, что первый балл – это вообще волнительное мероприятие, так тут еще и отбор проходит, в котором участвуют не самые последние молодые леди в империи, некоторые из которых в другом случае на балл бы не явились. Я, например, в этом году на него не собиралась, ибо замужество – не приоритетная моя цель в ближайшие годы. Сначала надо Академию закончить, а это еще три года. Кстати, у нас полно достойных молодых людей, если уж о заботиться матримональными планами. Впрочем, может, с другой стороны им и повезло, потому что здесь соберутся не только девушки, которые этого не планировали, но и мужчины, много холостых мужчин. Все это я замечала, пока спускалась по лестнице, взглядом искала знакомые лица, чтобы подойти поздороваться, но и заодно за кого-то зацепиться. Ходить одной по залу просто неприлично. Как назло, знакомые стояли либо большими компаниями, либо со своими семействами. Подойти поздороваться можно, но уводить оттуда никого нельзя. Но стоило мне сделать последний шаг с лестницы на паркет, как около меня материализовался в буквальном смысле вездесущим маркиза Ла Принтера. «Марии!» — громким шепотом окликнула она, потому что оказалась от меня сбоку сзади, кажется, выскочив откуда-то из-за пределов зала. Что она там делала? Носик ходила пудрить, наверное. Вроде бы уборные были в той стороне. «Каро, рада тебя видеть», — улыбнулась я. «Тринадцатый?» Я кивнула на ее ленту. Когда вчера показывали жребий, я опоздала к началу. На улице был затор из двух столкнувшихся экипажей, так что я задержалась больше, чем на час, и успела только к моменту, когда объявили меня. «Да», — отмахнулась она. «А ты не смотрела, что ли?» Опоздала к началу. «Меня выбрали первый из маркиз, а тебя — предпоследний из графинь. Так что...» «Понятно. Ну и как тут обстановка?» Напряженная, неожиданно утратив веселость, ответила она, оглянулась, кого-то осматривая. Клуша видела. О, мы с Каролиной дружили давно. И то, что она имела в виду ту группу дебютанток, я поняла сразу, так что кивнула. Будь с ними аккуратной. Одна из них меня чуть вино мне облила, специально толкнула подругу какую-то даму, когда я проходила мимо. Ты в порядке? Теперь понятно, почему она была в уборной. Тебе реда, но на платье попало несколько капель, пришлось чистить. Бда, неприятненько. Хоть бытовая магия творить чудеса. Вот только не все ею владеют на должном уровне, а то штука. Ростудентка той же академии, что и я, только в факультете стихийной магии. Мало кто знает, ведь там учатся в основном боевики, а девушки среди них редкость, и они это не афишируют. Да уж, Серпентарий, вздохнул и я. Но знаешь, у нас есть перед ними некоторое преимущество. Я уже боюсь твоей улыбочки, фыркнула подруга. Может, не стоит здесь? Все же отбор? «Надо, Каро, надо». Усмехнулась я и подащила девушку к столам с закуской. «Не то чтобы я такая кровожадная, но мелкие подлости прощать нельзя, потому что они будут множиться, шириться и в результате приведут к беде». «Ну и? Каков план?» «Хм». Я оглянулся по сторонам, соображая, что тут можно сделать, не привлекая внимания служащих и гвардейцев. А прокинуть вино скучно. К тому же на них придется весь столик ронять, чтобы никому было неповадно. Но тогда именно они окажутся жертвами, а нам этого не надо, совсем не надо. Тут артефакторная защита по всему периметру от сильной магии, вздохнула я. Да и применить ничего серьезного нам не дадут. К тому же надо все сделать так, чтобы на нас не подумали. Рада, что ты это понимаешь, фыркнула Карато, уже оглядываясь. Как тебе вон тот фонтанчик пунша, ярко-розового пунша. Я еще раз оглядела зал и наткнулась на очень, просто-таки, невероятно заманчивые детали интерьера. «Неплохо, неплохо», — платоядно ухмыльнулась я, «но пирамидка из бокалов карельского красного мне нравится больше». «Хм», — теперь уже хмыкнул подруга. К тому же это легче организовать, чтобы окатить их пуншем, придется либо тебе постараться, и тогда нас засекут, либо мне сделать сложный артефакт, и это без всех инструментов и незаметно не только подложить его под фанданчик, но и потом забрать. Орухновшая пирамида бокалов, что ж, такое случается и довольно часто. Опасно это дело так бокалы расставлять. Я легко мысленно пожал плечами и отвернулась, чтобы никто не заметил, что мы уж очень пристально следим за этим столом. В этой пирамиде было два существенных плюса: бокалодержала магию тонкого плана, которую я могла незаметно поправить, точнее ослабить, и никакой артефакт подкидывать не придется. Тогда следующий, кто возьмет бокал, получит то, что заслужил. А второе: кумушки стояли как раз недалеко от этого столика. Пошли, надо будет только оттуда вовремя убраться. Если что, встанешь за мной, артефакторный комплект не позволит нас забрызгать. Тогда пошли. король кивнула и очаровательно улыбнулась. Мы всегда понимали друг друга с полуслова, и в долгом обсуждении подробностей не нуждались. Всего-то надо пройти мимо куриц, спровоцировать, убедиться, что хотя бы часть из них увязалась за нами, подойти к стольку с вином, взять бокал, при этом ослабив натяжение поддерживающих технику нитей, и успеть отойти до того, как все рухнет. Отличный план, который удался даже лучше, чем мы планировали. Точнее, мы хотели спровоцировать девиц, но оказалось, что нам и говорить ничего не надо. Девочкам ударило в голову игристо вино, обстановка и то, что их целая стая. «Ох, Маркиза, вы в порядке?» — спросила высокая, тонкокосная девица с породистым лошадиным лицом. Лично мы представлены не были, но вроде бы она младшая дочь Маркизы Лагартера. А я знаю, что семья моей подруги с ними не очень дружна. Хотя нет, это не то слово. У них скорее вооруженный нейтралитет. Но мелкие неприятности, которые друг друга устраивают богатые детки, вряд ли могут перерасти в открытый конфликт, иначе бы точно не стал его разжигать. А что такое? Вы что-то хотите сказать? Сухмылко ответила кора, разворачиваясь и приподнимая бровь. Или вообще не вы столь же неловки, маркиза, как в движении? Есть контакт. Корона дамина оглядела сбившуюся в кучку разноцветно разодетую и размалеванную стайку девиц, развернулась и походкой достойной королевы двинулась к нужному нам столу. А я от нее отстала буквально на шаг, сделав вид, что замешкалась. Сзади послышалось змеиное шипение маркизы и шипотки девиц. Уж не знаю, старались ли они ее успокоить или наоборот сплетничали. Но реакция это хорошо. Подруга подошла к пирамиде, взяла бокал первый, развернулась, улыбнулась мне. И прикрыла на мгновение глаза, подтверждаешь, что да, они идут за нами. Впрочем, я это и так слышала, когда я брала бокал на секунду коро загородила своей хрупкой спиной меня от зала, и я подправила потоки магии, простейшие действия, доступные любому артефактору, но почти любому, тому, кто может работать с тонкими планами. Почему такую хлипкую конструкцию поставили в углу зала? По той же причине, по которой я старательно обходили стороной все опытные аристократы. Эта вся пирамида стояла тут для красоты и антуража. Ну и как дань традиции. Нет, вино было настоящее, но его предпочитали игнорировать, потому-то мы и не боялись зацепить посторонних. Собственно, обходили этот изыск инженерно-оформительской мысли потому, что падал он не в первый раз. И думаю, даже не в первый раз падал он специально. Хотя кто его знает. У нас хоть миледи и милорды те еще змеи в банке, но в реальности владеет магией из них не так уж много народу. Владеть же сильной магией и вовсе единицы. Собственно, весь этот балаган с отбором и призван соединить не только самые благородные, но и самые магически сильные фамилии. А то в нашей академии, например, из тех артефакторов моего потока лишь четверо аристократов. По другим факультетам, кроме боевого, та же история. Теперь уже я посмотрела на коро и прикрыла глаза. Дело сделано. Теперь нужно отсюда уходить. Мы, не обращая внимания на шипение в спину, начали удаляться в центр зала. Да, гнаться за нами всем табуном просто неприлично. Всё рассчитано и продумано. Так что девицам ничего не оставалось, как сделать вид, что они решили последовать нашему примеру и взять немного вина. Леденящую душу и такие милые сердца оглушительный звон и скрики мы услышали почти сразу. Хорошо успели отойти метров на пять, и до нас даже осколки не долетели. Мы с корой синхронно развернулись и охнули, прикрывая расползающиеся в уголках губы ладошками. Со стороны должно было показаться, что мы в ужасе. Но уж в чём-в чём, а в ужасе мы точно не были. Я с удовольствием посмотрела на устроенную мной лично катастрофу, и семь девиз досталось четырем, а маркизе больше всех. Бокал взяла именно она, и сейчас стояла с ним в руке, усыпанная с ног до головы стеклянной крошкой и залитая вином. Эти бордовые разводы потрясающую местность смотрелись на ее светло-желтом платье загляденье. Но от любования садей нам меня отвлекли. Этот мужчина с такой же, как у меня, белой ленты через плечо стоял чуть дальше, с другой стороны от столика. Вряд ли он мог видеть, что я сделала, но сейчас он смотрел на меня в упор. Потом приподнял бровь, то ли в вопросе, я ли это, то ли в недоумении, как такая приличная девушка могла такое сотворить. Потом его губы дрогнули в ехидной жестокой хмылке. Неужели все-таки видел?